Странности. Я обошла комнаты в домике. Непривычно. Мне не требовалось садиться и отдыхать каждые пару минут. У меня были силы. Хотя я чувствовала себя перерождённой, это было не вполне так. Я всё ещё чувствовала тупую боль. Суставы скрипели, давая понять, что мне по-прежнему за 70. Но я ощущала бодрость и остроту ума от которых отвыкла за долгие годы. Это опасное время для вас. Я включила телевизор, пытаясь отогнать мысли об Альберта. Нашла новостной канал на английском. Репортера этого я никогда прежде не видела, но откуда-то знала, что он находится в процессе развода. Он говорил о лесных пожарах в тысячах миль отсюда. Безусловно, это были печальные новости. Но я видала такие уже сотню раз. Обычно я просто пялилась в экран, словно разглядывала кусок скучных движущихся обоев 21 века. Но в этот раз я уставилась на желтые экскаваторы и голые стволы деревьев с опаленными ветвями и почувствовала невероятный приступ дурноты, с трудом удерживалась от рвоты. У меня возникло странное, болезненное чувство голода. Рот внезапно наполнился слюной. Меня будто вынудили съесть мыло. Я выключила телевизор, бросилась в крошечную ванную комнату с плесенью на стенах и меня вырвала в раковину. Меня и впрямь тошнило. Не от того, что я съела, а просто от программы новостей, словно уничтоженный огнем ландшафт, который я только что увидела на экране, напрямую вызвал реакцию организма. Здесь у меня не было средства для полоскания рта, чтобы смыть неприятный привкус. Я почистила зубы. Извини. Мне стоило предупредить тебя, прежде чем рассказывать такое. Но после того, как меня вырвало, мне стало легче. Я снова почувствовала себя здоровой. Затем случилась ещё одна странность. Я заметила, что у каждой машины, проезжающей за окном, свой звук. Я никогда не разбиралась в автомобилях. Мой сын Дэниел, когда ему было лет пять, мог различать машины по форме их фар. Даже в темноте, когда мы возвращались от его дедушки, он различал марки автомобилей. Форд, картина, бормоталон на заднем сидении, словно в трансе. Воксхолл, кавальер, метро, фортиера. Я не умела определять все модели, которые встречались нам по пути как Дэниел, но сейчас образ каждой машины возникал в моей голове, просто благодаря звуку. Я видела и форму, и цвет. Я даже не знаю, по звуку ли я их определяла, или это лучше объясняется ощущением дежавю, только в обратном порядке. Так что я выглянула в окно и подумала. Желтая машина, и следующая машина в самом деле была желтая. «Синяя машина». «Действительно синяя». «Белое такси». «Белое такси». «Большой светящийся красно-желтый автобус». «Большой светящийся красно-желтый автобус». Это было очень-очень странно и совершенно за гранью моего понимания. А потом мне захотелось пить, так что я подошла к холодильнику вынула бутылку апельсинового сока. Звучит вроде бы нормально, но это было совершенно ненормально. Это было очень необычно. Настолько необычно, что я даже опишу это в отдельной главе.